Конвей увидел, как лицо администратора стало жёстким, и что-то вроде боли и гнева одновременно мелькнуло в его глазах. Монитор застыл на месте. Он открыл было рот наподобие Омары, чтобы разразиться обличительной речью, но передумал. «Для человека, который пробыл здесь два месяца, у вас, мягко говоря, весьма привратное мнение о корпусе мониторов». «Я никак не могу понять, вы были слишком заняты, чтобы порасспросить людей, или на то есть ещё какие-то причины?» «Нет», — холодно ответил Конвей. «Но там, откуда я прибыл, мы не обсуждали деятелей вашего типа, предпочли более приятные темы». «Полагаю», — сказал монитор, — «что всем вашим друзьям, если таковые, конечно, имелись, было приятно лишь похлопывать друг друга по спине». Он развернулся и зашагал прочь. При мысли о том, что что-то тяжелее пера коснётся его обожжённой и сраненной спины, Конвой невольно поморщился. Но он задумался и о предыдущих словах собеседника. Итак, его мнение о мониторах было превратным. Значит, они хотели, чтобы он простил насилие и убийство и водил дружбу с теми, кто нёс ответственность за преступление? Ещё он отметил прибытие нескольких экипажей мониторов, Зачем? Для чего? Его до сих пор непоколебимую самоуверенность стала подтачивать беспокойство. Что-то он здесь упустил из виду, что-то весьма важное. Когда он впервые прибыл в госпиталь, существо, которое давало необходимые инструкции назначения, провело с ним небольшую ободряющую беседу. Оно сказала что доктор Конвия рада здесь видеть после успешной сдачи множества тестов и надеется, что он обретет свое счастье в работе. Время испытания теперь прошло, и никто не будет к нему цепляться, но если по какой-либо причине, от трений соотечественниками или представителями других рас, или ещё каких-то проявлений ксенофобии, он будет так мучиться, что не сможет оставаться здесь долей, то, с огромным сожалением его отпустят. конвею также посоветовали как можно больше расширить круг своего общения с особами различных видов и добиться, если не дружбы с ними, то хотя бы взаимопонимания. В конце беседы ему сказали, что если у него по неведению или по какой другой причине возникнут сложности, то достаточно обратиться к одному из двух землян, которых зовут Омара и Брайсон, в зависимости от характера неприятностей. Впрочем, при необходимости он мог бы обратиться к любому специалисту любой расы. Сразу после этого он встретился с заведующим хирургическим отделением, в которое его назначили, очень способным землянином по фамилии Манонн, Доктор Манон ещё не стал диагностом, хотя и очень к этому стремился, а посему большую часть времени вёл себя вполне по-человечески. Он являлся гордым владельцем маленькой собачки, которая так к нему привязалась, что внеземные посетители были склонны предполагать наличие у них симбиотической связи. Доктор Манон очень нравился Конвею, но теперь он начинал понимать, что его начальник — единственный из соотечественников, кому он испытывает дружеские чувства. Наверняка факт был немного странным. Это заставило Конвея начать копаться в себе. После вышеупомянутого инструктажа он считал, что всё идёт нормально, особенно после того, когда обнаружил, как легко заводятся знакомства среди внеземных представителей персонала госпиталя. Он не испытывал тёплых чувств к своим земным коллегам, за одним исключением из за их склонности к легкомыслию и цинизму по отношению к той весьма важной работе которую и он и они выполняли но мысль о возникновении трений была смехотворной однако так было до сегодняшнего дня пока омара не заставил его почувствовать себя маленьким и глупым не обвинил в фанатизме и нетерпимости и не разбил его эго на мелкие кусочки это вполне определенно указывало на возникновение трений и конвей понимал что если подобное отношение мониторов не изменится, он будет вынужден покинуть госпиталь. Он был культурным и порядочным человеком. Какое мониторы имеют право его отчитывать? У Конвия это просто не укладывалось в голове. Однако две вещи он знал наверняка. Он хотел остаться в госпитале, а чтобы сделать это, ему была нужна чья-то помощь.